Глава четырнадцатая На следующий день я выхожу на работу заранее, но опаздываю, потому что моя маршрутка попадает в небольшую аварию и целует боком столб. Все пассажиры в порядке, я отделалась легким испугом, но время безвозвратно утеряно. Такси не ехало, и мне пришлось бежать до ближайшей остановки. Несмотря на то, что следующая маршрутка примчалась почти сразу, я все равно опоздала. И кто меня встретил внизу у поста охраны? Конечно, Влад. У него просто феноменальное чутьё на мои провалы». «Хм, новые сотрудники считают, что им можно опаздывать?» «Простите, тут такое дело. Авария, транспорт задержался». «Боже, я снова оправдываюсь второй день подряд». «Надо выходить пораньше», — припечатывает он. «На первый раз прощаю, но в будущем за опоздание будут выговоры в личное дело». Я же в аварии, не виновата. Смотрю на него и испытываю просто дичайшее желание схватить за грудки и трясти изо всей силы. Вы еще здесь? Идите на свое рабочее место, пока оно у вас еще есть. Вот види гоблин, мистер обнаглевший. И это я его мягко, можно сказать, любя, на языке крутятся эпитеты пожестче и поколоритнее. Но я девочка культурная, вслух такие слова не говорю, только в крайнем случае, если допекут. А раздержусь, значит, еще не достигла нужного градуса. На рабочем месте все по-прежнему. Юлия Андреевна со скоростью пулемета щелкает по клавишам, Лена меланхолично складывает документы, а Наташенька из-под тяжка листает картинки на телефоне. Всем здравствуйте. Опаздываешь, хмурится начальница. Попала в аварию, от Швецова за опоздание уже получила. Сразу вываливаю все козыри, чтобы не тратить время на обсуждение. Все в порядке?» «Да, если не считать потрёпанного самолюбия». Плюхаюсь на свое место и включаю комп. Тебе начальство, кстати, искало?» «Уже нашло. Другое. Чернов звонил, сказал, чтобы ты, как появишься, сразу поднялась к нему». «О, папочка нарисовался. Пойду-ка пообщаюсь. У меня как раз накопилось к нему достаточно много интересных вопросов. И главный из них — какого чёрта?» Я отрывисто стучу в дверь, и тут же раздаётся родной голос. «Войдите». «Борис Аркадьевич, это я». Захожу в кабинет и плотно прикрываю за собой дверь. «Проходи, Ясенька, присаживайся». Я послушно занимаю место напротив отца. «Ты зачем меня вызывал?» «Поговорить хотел, узнать, как у тебя дела, как успехи на новом месте». «Пока никак, привыкаю. Ты уже, наверное, в курсе, как я отличилась». Мне это что случилось? Неужели Влад не сказал? Не растрезвонил всем, как я облажалась в первый же день после своей великой стажировки в Ранфе. Надо же, удивил. Раз он не сказал о моих косяках, пожалуй, и мне не стоит. Я сегодня на маршрутке попала в аварию и опоздала. Выдаю меньше из видя, как отец встревоженно поднимает брови, поспешно добавляю. Не переживай, со мной все хорошо, но неприятно. потому что на входе нарвалась на Швецова-младшего. И он меня отчитал. «Что поделать?» — папа развел руками. «Влад строгий». «Кстати, о Владе. Я смущенно тру кончик носа. Ты меня случайно к нему в отдел запихнул? Или была какая-то гениальная задумка?» «Что не так?» «Пап, ты еще спрашиваешь, что не так?» «Мы с ним не сработаемся». «Почему?» Потому. Он меня с потрохами сожрет. Ты забыл, мы же с ним вместе жили. И что такого? Вы же мирно расстались, без взаимных упреков. Удивляется он. Или это не так? Конечно, я же всем сказала, что мы разошлись по обоюдному соглашению, теперь поздно идти на попятный. Но я все таки попытаюсь вывернуться и плевать, кто что скажет. Я хочу перейти в другой отдел. В какой? В любой, мне все равно. Под руководством Швецова я работать не смогу». Отец задумчиво хмыкает, крутит в руках карандаш, молчит, а я терпеливо жду. «Ясь, ты всегда говорила, что хочешь стать профессионалом. Вот и будь им. Договаривайся с Владом, с его тараканами, со своими, как хочешь. Имела смелость когда-то принять решение, теперь не прячь голову в песок». Ты знаешь, я всегда готов тебя поддержать, но и перекладывать груз ответственности на другие плечи не стану. Он говорит спокойно, но твердо. Я не стал тогда спрашивать, почему Швецов встречался с одной моей дочерью, а пришел просить руки другой. Решил, что ты сама знаешь, что делаешь. Знаю. Морщусь от досады, понимая, что мне не сбежать. Это хорошо. Я не вмешивался в ваши отношения, когда этого просила Ольга. Не стану и сейчас, когда просишь ты. Похоже, мне снова придется рассчитывать только на себя. Наши компании объединены, и вам в любом случае теперь надо учиться работать бок о бок. Никуда от этого не деться». Я обреченно подняла глаза к потолку и вздохнула. «Ярослава, все наладится, я в тебя верю. Ты сильная, умная, настойчивая». Невозмутимо говорит отец, не понимая, что сейчас я чувствую себя просто разбитой. Справишься. Хм, кисло усмехаюсь. У меня иногда такое чувство, что тебе сына хотелось, а получилось я. Но от идеи воспитать настоящего мужика ты не отказался. Ясь, глупости не говори. Ну какой мужик? А Ольги же ты никогда не требуешь ни профессионализма, ни стойкости. Я задумалась. Да ничего ты от нее не требуешь. Ну, что поделать. Она гораздо слабее. Отец виновато развел руками. Чуть что, слезы, истерики. Вчера вон весь день с температурой лежала. Леночка ей то компот варила, то любимые рогалики пекла. То есть то, что у Леночки давление скачет и надо поберечься, это ерунда. А Уленька сопли развесила, это уже проблема? Ярослава, что же ты такая добрая у меня получилась? Не скрывая иронию, упрекнул. «Сестра заболела, а ты злорадствуешь». «Я не злорадствую, я просто злюсь. А еще испытываю крайнюю степень недоумения». «Пап, а что она вообще у вас делает?» «Так ты их выселила». Смотрит на меня с легким укором. «Ты даже не представляешь, с каким удовольствием я это сделала. Свои укоры он может поберечь и для кого-нибудь другого, мне не жаль». Влад сказал, что не хочет таскать жену по съемным квартирам. Ого, надо же, какой джентльмен. В этом он прав. Ольга девочка тепличная, к такой жизни не привыкла. Уж пусть ремонт закончат, тогда и переедут. А пока она у нас поживет. Ну и правильно. Я улыбаюсь, а у самой в голове крутятся шестеренки. Значит, Швецов просто сбагрил свою ненаглядную обратно родителям? Лишь бы не пустить к себе в квартиру, любопытно. Из отцовского кабинета я ухожу в расстроенных чувствах. От Влада отделаться не удалось. Получить какого-то сочувствия и понимания тоже. Ты сильная, ты справишься. И все. А как я буду справляться, откуда брать на это силы, никого не волнует. Может, мне тоже хочется, как Оленька, губы надуть, упасть на пол и кататься в истерике, пока не добьюсь желаемого. «Бесполезно сходила. Разве что две новости узнала. Первую, что Швецов отделался от Ольги, сбагрив ее родителям. А вторую, партнеры скоро приедут». Отец сказал об этом как бы между прочим, но с таким подтекстом, что надо бы как-то поучаствовать, проявить себя. «Я-то готова, только сомневаюсь, что непосредственный начальник позволит мне прыгнуть выше головы. Разве что назначит ответственной по тарелочкам». но информацию я услышала, приняла к сведению и буду работать. Разработаю такой проект, что Швецов от зависти обделается. Выступлю с ним и, наконец, докажу Гоблину, что стажировка была не зря. Хорошие мечты, правильные. Осталось придумать, как быть с коленками, которые трясутся в его присутствии. Ярослава, хорошо, что ты вернулась. Юлия Андреевна подвинула папку на край стола. Отнеси документы Швецову, он срочно запросил. Интересно, а меня в роли посыльного тоже запросил он. Или я просто под руку подвернулась? Я могу отнести. Тут же встревает Наташа, и я готова с радостью уступить ей эту почетную миссию. Сиди уже, цикает на нее начальница. Тебя из кабинета выпустишь, ты на два часа пропадешь. В этот раз я быстро. Все, у тебя есть задание, выполняй. Ярослава еще не начала так, что сходит. «Ох, как не хочется, тоска зеленая. Но я беру эту несчастную папку и иду в святая святых. Туда, где сидит огненный дракон, мечтающий меня сожрать. Пока иду, гоняя в голове, как лучше сделать. Оставить секретарю избежать. Или все таки из рук в руки передать. Никогда не думала, что буду сомневаться в таких простых вещах. Наверное, сброшу секретарю. Юлия Андреевна не сказала ведь, что я должна отдать именно Владу, и никому больше. Да, так будет лучше. Спокойнее. Мне совершенно не хочется мотать свои и без того натянутые нервы. Однако, когда выворачиваю в нужный коридор, мое решение мигом меняется на противоположное, потому что впереди вышагивает Толенька, и что-то она совсем не похожа на больную. В черные блузки, красные юбки обтягивающие ее словно вторая кожа. Волосы уложены и сверкают даже в спокойном рабочем освещении. Походка от бедра, а высоченные шпильки отбивают уверенную дробь. Сестра в полном боевом облачении, несложно догадаться, для кого она так расстаралась. Для муженька своего драгоценного. Вопреки здравому смыслу, я ревную. Настолько сильно, что черная змея внутри меня готова прямо сейчас наброситься на любимую сестренку и разорвать ее в клочья. Ни черта у меня не отболела. Я застряла в том времени, когда Влад был моим. И меня просто ломает от одной мысли, что у него теперь другая. Не просто другая, а законная жена. причем не какая-то девка со стороны, а Оленька. Я иду следом, пялюсь на ее затылок, как маньяк-убийца, представляя, как хватаюсь за космы и со всей дури прикладываю о стену. От меня злость волнами расходится, но Ольга не из тех, кто чувствует чужие взгляды. Идет вперед бедрами накручивает. Волосы поправляет и даже не думает оборачиваться. Что-то копается у себя на груди. Я не могу со спины увидеть, что именно она делает, но подозреваю, что расстегивает верхние пуговицы. У них намечается романтик, перебьются. Я им всю малину обломаю. Зачем? Кто бы еще мне самой это объяснил? Секретаря, кстати, на месте нет. Ольга заходит в кабинет Швецова без стука, но со спецэффектами. Просачивается внутрь, как гибкая кошка. Я даже на расстоянии слышу ее томное. Скучал? Конечно, блин, скучал. Куда же он без жены своей дорогой и очень любимой? Сидит такой несчастный в своем кабинетике, бумажки перекладывает и грустит. Ничего, сейчас развеселится. Я специально сбавляю шаг и даю им несколько минут форы, а потом решительно отбиваю друг по косяку. «Позже». Доносится раздраженный голос Влада. «Это царапает». Причиняет почти физическую боль, заставляя ревновать еще сильнее. Но я все равно открываю дверь. Простите, что отвлекаю, но мне велели срочно передать вам документы. К счастью, голос не дрогнул. Я спокойно подошла к столу, положила на него папку и только после этого посмотрела на Влада. Он сидел на своем месте. И что удивительно, Ольга еще не устроила стриптиз. Моя диверсия не удалась. Жалко. Я могу идти? Сдержанно спрашиваю. Да, конечно. Кивает на дверь, дескать, вали и поживее. И тут влезает Оленька. Я не поняла, что она здесь делает? Я дергаюсь, едва сдерживая порыв сказать ей пару ласковых. Но Швецов опережает. Работает. Равнодушно отвечает вместо меня. «Почему у тебя? Мало других мест?» — верещит она. «Я хочу, чтобы ты ее уволил немедленно!» Я уже почти ушла. Сжимаю ручку двери, жмурюсь до красных всполохов перед глазами и медленно разворачиваюсь обратно. Сейчас прольется чья-то кровь. «Ярослава, идите!» — распоряжается Влад, не глядя на меня. «Дальше мы без вашего присутствия разберемся. Тон такой, что спорить бесполезно. Я сжимаю кулаки и выхожу из кабинета. Так ни слова и не сказав. И почти тут же натыкаюсь на своего нового знакомого, Михаила. «Привет», — немного удивленно здоровается он. «Какими судьбами?» Относила документы. Не оглядываясь, киваю на дверь. Мой голос не дребезжит, губы не трясутся, глаза сухие. Я умею быть сильной на людях. «Как там наш змей Горыныч поживает?» «Не знаю, особо не интересовалась. Он там со своей гадюкой подколодный. С женой, что ли?» — хмуро спрашивает Михаил. С ней самый. У них там любовь, морковь и розовые пони. Михаил морщит нос, будто я глупость какую-то сморозила. Сомневаюсь. Я пошла. Пытаюсь пройти мимо, но мужчина в один шаг перегораживает мне путь. Что? Я тут подумал. Давай действительно куда-нибудь сходим. Без проблем. Он недоуменно хмурится. То есть, да? Да. То есть, ты согласна? Согласна. То есть я заеду за тобой, и мы отправимся, например, в кафе? Отлично. Киваю я. Всем буду ждать. Адрес пришлю смской. Ты знаешь мой номер? Я украла твою визитку. Прохожу мимо него. Сейчас, извини, мне надо работать, а то опять получу. Да, конечно. Михаил растерянно отступает, провожая меня взглядом. Не то чтобы я горела желанием идти на свидание с малознакомым мужчиной. Но это лучше, чем сидеть дома одну и думать о том, чем занимается Влад со своей драгоценной женой. Так я хоть себе самооценку подниму. Надену красивое платье, накрашусь, пообщаюсь, пофлиртую, съем что-нибудь вкусное. И, может быть, даже позволю взять себе за руку. Я очень сомневалась, что в моей ситуации сработает метод «клин клином выбивают». Но попытаться надо, потому что стоило вернуться домой, Влад мерещится повсюду. и чувства эти проклятые никуда не делись. Просто прятались три года, делали вид, что исчезли, а как только его увидела, все по-новой. Мне нужна подзарядка извне. От красивого мужика, который умеет улыбаться не хуже довольного сытого кота. Говорит красивые комплименты и... Не рвет сердце в клочья. «Отдала?» — спрашивает Юлия Андреевна, когда я захожу в нашу коморку. Да, лично в руки Швецову. «Как он сегодня?» «Прекрасно. цветет и пахнет». Я плюхнулась на стул. «Я имею в виду опять такой же злой? Или уже отпустила?» «Ха, его теперь долго не отпустят, гарантирую». «Я не поняла. Он там с женой общался». «Включаю компьютер, краем глаза замечая, как Наташенька недовольно поджимает губы». «Да-да, мне его жена тоже не нравится, а что поделаешь?» «Ладно, девочки, работаем. Провалы нам больше не нужны». И мы приступаем к работе. Я снова закапываюсь в бумагах, в этот раз бдительно контролируя каждую букву, получая поручение от Юлии Андреевны и ловлю недовольные Наташины взгляды. Я ей не нравлюсь, но мне плевать. Я сюда пришла не для того, чтобы всем нравиться. Мне нужно как можно скорее освоить этот уровень и перейти на следующий. Потому что, поработав всего два дня, я поняла, что быть в младших помощниках мне не нравится. Мне этого мало. Наверное, именно этого и добивался отец. Хотел, чтобы я когтями землю рыла, чтобы подняться выше. Что ж, я готова. И первое, чем займусь, — это разработка проекта к приезду партнеров. Правда, приходится отложить наполеоновские планы минимум до поздней ночи, потому что ровно в семь за мной приезжает Миша. И мы отправляемся в кафе. С ним просто, он веселый. Весь вечер развлекает меня историями из шальной молодости. кормит пирожными и ведет себя предельно корректно. Без намеков, требований, продолжений и попыток дотронуться. У меня внутри ничего не крутит, не ломит, не сжимается при взгляде на этого мужчину. Мне спокойно, мне никак. И я от этого откровенно балдею. Оказывается, это так здорово — общаться, не чувствуя напряжения и электрических разрядов, пробегающих по коже от случайного прикосновения. что даже не приобнимешь напоследок. Усмехаюсь, когда он привозит меня домой в целости и сохранности. Сытую, довольную и снова улыбающуюся. Мне даже хочется немного его спровоцировать и поиграть. Михаил склоняется ко мне ближе. В какой-то миг кажется, что поцелует, и я уже готова его остановить. Но вместо этого он усмехается и говорит на ухо. «Я жить хочу». Боишься, что я тебя побью? Ты нет. А Влад запросто. «При чем здесь Влад?» «Напрягаюсь. Игривое настроение как ветром сдувает. Это ведь из-за тебя он на всех бросается. Не спрашивает, утверждает. Понятия не имею, о чем ты. Когда вы раньше встречались, меня не было в стране», задумчиво говорит он, сняв маску беспечного улыбающегося парня. «Я тебя не застал, хотя много о тебе слышал, интересного». Я внезапно понимаю, что он гораздо хитрее и проницательнее, чем кажется на первый взгляд. Не только я его сегодня использовала, но и он меня. Наблюдал, изучал, делал выводы. Как жаль, что встреча не состоялась. Холодно отзываюсь я. Поэтому и сейчас не сразу понял, что к чему. Он будто не слышит меня. Все думал, почему он бесится. Он бесится, потому что гоблин. Он бесится от того, что тебя потерял. и все эти годы бесился. Его слова тяжелым комом ложатся мне на плечи. Что между вами тогда произошло? Это не касается никого, кроме нас двоих. Ты меня пригласил только ради того, чтобы задать этот вопрос. Нет, хотел узнать тебя получше. Ну и как? Узнал? Доволен? Он не реагирует на мой выпад, просто жмет плечами. Не обижайся, это был хороший вечер. Я просто пытаюсь понять, кто из вас ошибся. Мы оба ошиблись, но я не скажу это вслух. До свидания, Миш. Спасибо за компанию, но мне пора. Он все прекрасно понимает. Спокойной ночи, Ярослава. Если понадобится помощь с огнедышащим драконом, обращайся. Как выяснилось, на следующий день дракон снова был не в духе. причем еще сильнее, чем раньше. Сначала Юлия Андреевна пришла после него изрядно помятая. Потом прилетела Наташеньке, которую он поймал в коридоре. Она настолько увлеклась фотографиями своей физиономии для социальной сети, что просмотрела появление начальника и огребла по полной. Наблюдая, как она скорбно промачивает скупые девичьи слезы кончиком салфетки, я притихла и даже попыталась слиться со стулом. Не нравится мне настроение Швецова, ох, не нравится. Такими темпами и мне прилетит. Не знаю, правда, за что. Накосячить вроде не успела. Но разве это имеет значение? Если начальство захочет придраться, то придерётся. Когда в кабинете звучит надрывная триль внутреннего звонка, мы все напрягаемся. У меня холодный пот на спине проступает, потому что, даже не слыша собеседника, я знаю, кто звонит. Чувствую. «Да», — заискивающей улыбкой отвечает Юлия Андреевна. и тут же морщится, потому что из трубки доносится резкий голос Влада. Я не могу разобрать, что именно он говорит, но судя по тому, как плющит мою начальницу, ничего хорошего. «Конечно, сейчас принесем. Она вешает трубку и нервно обмахивается папкой. «Фух, ну что, девочки, Швецову сводка потребовалась. Кто к нему пойдет? «Ой, нет, это без меня, пожалуйста». «Я к нему сегодня не сунусь». с видом оскорблённой королева сообщает Наташа. «Давайте отправим Ярославу. Она у нас самая молодая, самая неопытная. Пусть носит». «Давайте бездавайте». Я огрызаюсь, но уже поздно. Три пары глаз смотрят на меня внимательно и настойчиво. «Похоже, быть мне тут на побегушках». «Хорошо. Нет смысла устраивать дешевый маскарад, заламывать руки и искать причины, почему я не могу это сделать». Причина только одна. Мне страшно с ним встречаться. А это не имеет никакого отношения к работе. Тут отец прав. Если я хочу быть профессионалом и встать на одну ступеньку с Швецовым, надо перестать от него шарахаться и научиться нормально дышать в его присутствии. Так почему бы не начать учиться этому прямо сейчас? Я беру папки, которые выкладывает на стол Юлия Андреевна и выхожу в коридор. Спокойствие, такт, профессионализм. Три кита, на которых держатся рабочие отношения со сложными людьми. Так меня учили в РАНФе. Пора уже вытряхивать из загашников свои знания и применять их на практике. Секретарша встречает меня взглядом прожжённой кобры. А я втайне радуюсь, что это взрослая женщина, строгая и дотошная. А не профурсетка, которую посадили на это место только ради длинных ног и доступной жизненной позиции. Мне к Владиславу Владимировичу. трясу папками. «Он у себя». «Спасибо, я в курсе». Отрывисто стучу в его двери, получив жёсткое «войдите», смело шагая внутрь. Ну, как смело. С в коленках и замирающим сердцем. Но с виду выгляжу точно очень решительно. «Ух, огонь, девка, баба, гром!» Встречают меня волчьим взглядом. Таким, что пробирает до самых пальчиков и заставляет спину держать ровнее. «Добрый день, я принесла вам...» «Давай сюда». Он без церемоны перебивает меня и протягивает руку. «Пожалуйста». Дежурная улыбка, смирение на лице. «В этот раз я не дам себя зацепить». Швецов бегло пролистывает всего пару страниц, и папки отправляются в сторону. Он ради этого требовал сводку. Ради того, чтобы глянуть две цифры, которые можно было уточнить по телефону, или... «Он рассчитывал, что их принесу именно я?» «Я разговаривал с твоим отцом», — внезапно произносит он. «Хорошо», — покладиста «хорошо». Швецов вопросительно выгибает бровь. Он просил быть меня снисходительнее к новой сотруднице. «Ох, папа-папа, как всегда, не вовремя со своей заботой. Ты же сказал, что не будешь вмешиваться. Зачем изменил решение?» Я уже пожалела о той мимолетной слабости, когда попросила его перевести меня от Влада. Это было глупо. Он просто обо мне переживает. А есть поводы для переживания? Может, кого-то что-то не устраивает? Так я не держу. В компании полно других направлений. А в городе полно других мест, где можно найти работу. Фиг тебе, а не другие места. Это такая же моя компания, как и твоя. И никуда я отсюда не уйду. И из-за дела этого не переведусь, не дождешься. И тебе придется меня признать, хочешь ты того или нет. Все устраивает. Отец был обеспокоен моим осунувшимся видом. Вот и решил проявить участие. Не смотрю на Влада, а он наоборот прожигает меня взглядом, будто ждет чего-то. Молчание затягивается, и тогда раздается колючее. Так может больше времени уделять работе? а не тому, чтобы хвостом крутить и по свиданиям бегать. «Узнал, значит, что я с его другом вчера весь вечер провела. В этом причина столь дурного настроения. Боюсь, это не ваше дело, Владислав Владимирович. С кем я хожу на свидание и чем занимаюсь в свое свободное время?» Влад досадливо морщится, хлопает ладонью по столу. Он всегда так делал, когда злился. И отходит к окну. а я продолжаю пялиться на его спину. По привычке ловлю знакомые жесты. То, как он взъерошивает волосы на затылке и качает головой, не отрывая взгляда от пейзажа за окном. Плечи напряжены, в каждом движении едва сдерживаемый ураган. И вообще, вам не кажется, что для женатого мужчины вы слишком много времени уделяете чужим свиданиям? Говорю это строго и совершенно спокойно. Правда, сердце бьется где-то под языком. Сама мысль о том, что Швецов ревнует и бесится из-за моего скромного свидания, доставляет странное, почти болезненное удовлетворение. Понимая, что ему не плевать, и упиваюсь этим, как конченая наркоманка. «Мне нет дела до твоих свиданий», — говорит он слишком резко, чтобы я ему поверила. И сам это прекрасно понимает. Оборачивается, смотрит из-под разгоняя без того бешеный пульс до запредельных частот. «Тебе не кажется, что нам есть что обсудить?» Я узнаю этот взгляд. Влад на грани, а я не хочу выяснений отношений, поэтому выбираю холодный нейтралитет. Простите, но у меня очень много поручений. Раз ничего по делу больше сказано не будет, я могу идти. Он не делает попыток меня остановить, только провожает взглядом. А я не знаю, как мне удается выйти из его кабинета, и не запутаться в собственных ногах. Колени просто ходуном ходят.